Глава шестая. Лето 1902 года. Океан так прекрасен. Он величественен, необъятен, суров. Он такой... А сказать честно, так это просто масса бесноватой воды, переплыв которую надо долго оправляться от потрясения. Так было написано в одной хорошей книжке, и я с этим полностью согласен. Кое-как подняться на ноги я сумел лишь на третий день. Судовой врач рекомендовал мне лимоны и обязательно пересилить себя и выйти погулять. Стюарт проводил меня на прогулочную палубу, где я привалился к надстройке и старался не глядеть на воду. Но через полчасика в ы с а с ы в а н и я нарезанного дольками лимона и вдыхание соленого морского ветра мне и правда полегчало, причем настолько, что захотелось есть. Ресторан первого класса помещался под роскошным стеклянным куполом и обслуживал всего три сотни пассажиров из почти трех тысяч на борту. Также первому классу служили курительные с кожаными диванами, бильярдные, библиотека, отдельная палуба для прогулок и многое другое. Впрочем, на Кельтике и третий класс имел свои салоны, палубы и даже детскую комнату, только меньшие по размерам. Да и людей, в основном иммигрантов в Америку, на них приходилось куда больше. Куриный бульончик, которым я решил пока ограничиться, провалился в желудок, будто и не было его в чашке. На что-либо иное я не отважился. Стюарт, п о н и м а ю щ е поклонился и отпустил меня во своясе. В каюте я вдруг понял, насколько меня вымотали два дня морской болезни и решил попробовать заснуть. И вырубился почти сразу. А во сне стало ясно, кто такой Менщиков, и кто такой Джордж, и до кучи, что есть такой Шмидт. Пробуждение было смурным. Я точно знал, что пока спал, вспомнил нечто важное, но вот что именно от меня ускользало. Как не пытался я поймать ниточку и раскрутить ее обратно. И когда после получаса усилий в голове только-только забрезжило, как в дверь постучали, Судовой врач проявил заботу и пришел меня проверить. Так я и мыкался до тех пор, пока старший Стюарт при мне не приказал младшему передвинуть мебель. И мысль рванулась и з к р о й вдоль порохового шнура. Мебель, мебельная фабрика, Николай Шмидт, его наследство. Заодно повторилось озарение Променшикова. Он, как и многие, был в молодости членом какого-то народовольческого кружка. Но был арестован, покаялся и поступил на службу в охранку. А после отставки начал сдавать агентуру направо и налево, в том числе знаменитому Бурцеву. А вот Джордж... Джордж опять ускользнул. Ну и бог с ним, потом вспомню. И сразу как перестала мучить эта загадка, во всем теле такая приятная гибкость образовалась, что доплыл я до Нью-Йорка без морской болезни. Знаменитого силуэта еще не было. Бум небоскребов только начинался. Не возвышались над городом Крайслер или Эмпайр Стейт Билдинг, не говоря уже о более поздних творениях эпохи стекла и бетона. Но с этажностью на Манхэттене уже было прилично. В нынешних реалиях даже очень прилично. Дома в 10 этажей не были диковинкой. Даже гостиница Геррард отважилась на 13, а здание газеты Нью-Йорк Уорлд Уже шагнуло за двадцать, и в нем, на самой верхотуре, под куполом в стиле римского собора святого Петра, был кабинет издателя и владельца, того самого Джозефа Пулитцера, каждый день обозревавшего город через громадные окна. Были и другие скребницы неба, как назовет их Максим Горький, и старое здание Нью-Йорк Таймс, и Сент-Поул Билдинг, и Манхэттен Лайф Иншуренс. и многие конторские здания южной, деловой части города. Но я высматривал только законченный флотайрон, знаменитый утюг, украшавший и в мои дни угол Бродвея и пятой а в и н ю и страшно жалел, что приехал поздно и не смог познакомиться с организацией работ. Строился он не слабыми даже для моего времени темпами, этаж в неделю. Уложились в год с нуля до сдачи. Понятное дело, что в Российской империи небоскребы пока не сильно-то и нужны, но технологические принципы вполне можно использовать. Впрочем, строят в городе много, наверняка найдется, что посмотреть, пусть принимающая сторона заботится. Встречал меня целый король, мой старший компаньон Кинг Жилет, и еще н и к о л ы и Барт, двое крепких ребят-итальянцев, американских анархистов, с которыми я связался из Лондона с п о д а ч и Кропоткина. «Зачем вам эти Бавери-бойс?» — недовольно спросил Кинг, вроде бы даже принюхиваясь своим крупным носом. «У меня были некоторые, скажем так, недоразумения с мистером Эдисоном». И вкратце поведал Жилетту историю наших с о б к о приключений два года назад в Париже. Почти сразу после них в чикагскую штаб-квартиру Пинкертона улетела борзая телега в стиле «какого, собственно, г о хрена?» с требованием объясниться, с копиями добытых в бою документов и фотографий значков, а также заверением, что мы готовы распубликовать всю эту историю максимально широко. Причем упирая не на то, что агенты занимались, так скажем, не шибко законной деятельностью, а на то, что они оказались не в состоянии выполнить задание, спасав перед двумя шпаками. Размер кулаков и рост сапкомы благоразумно указывать не стали. Агентство прикинуло возможные репутационные издержки и осторожно предложило мировую, без аннексии и к о н т р и б у ц и й Я, для виду, немного покобенился в письменной форме, но согласился. Наверное, можно было выжать из пинкертона и денег, как советовал адвокат нашего французского друга Паскаля. Но уж больно американцы не любят, когда их выставляют на бабки. А мне агентство еще пригодится. И да, пригодилось. Выполнили для меня несколько заданий, честно оплаченных, так что с этой стороны я был более-менее спокоен. Но вот за изобретателя всего на свете, Томаса нашего Алву Эдисона, я бы не поручился. И потому озаботился и встречей, и сопровождением. Не поручился за него и Кинг. Он слушал с распахнутыми глазами, понимающий кивал и подтвердил, что да, водятся там кое-какие темные делишки, о которых предпочитают не говорить вслух. И на Николу и Барта после рассказа жилет смотрел уже спокойно. Была у меня в городе одна, не то чтобы позарез нужная встреча, но попытаться стоило. Я отправил Николу посмотреть за нужным домом. а хозяину, человеку весьма занятому и куда как выше меня положением, послал на себе весточку. За два дня, что я ждал ответа, мы облазили пять строек, невзирая на жару под сорок и влажность под девяносто. По ходу дела меня просвещал Барт, каменщик по профессии. Главное преимущество достигалось даже не использованием стали или новых материалов, не хитрыми конструктивными решениями, а в первую очередь организации и труда. Все, что можно сделать вне строительной площадки, делается вне ее. Заготавливаются конструкции, кирпич, балки. Как только запасы достигают расчетного количества, начинается расчистка площадки, старые здания сносят в ноль за пару недель и сразу начинают возводить новое, не дня простоя. Что, впрочем, неудивительно. Цена участков в даунтауне за последние 20 лет Выросла в пять раз. Полмиллиона долларов за место под стандартную московскую усадебку. И строят тоже максимально быстро, широким фронтом, обставляют здания подъемниками, выводят стены не на одном, а на пяти-шести этажах сразу, отчего и получается такая невероятная скорость. Да, широким фронтом и новыми методами, прямо как то, что я пытаюсь сделать дома. Ну и платят за это по сравнению с Россией вдвое, втрое больше. Вон, даже начинающий клерк получает в Нью-Йорке примерно 100 рублей в месяц, а в Москве хорошо, если 30, а т тут запросто и даром может работать, пока не наберется опыта. Жизнь в городе вообще кипела так, что Лондон и Париж на его фоне смотрелись сонными деревеньками, не говоря уже о Москве с Питером. Он опережал все остальные мегаполисы лет на пятьдесят, наверное. Особенно это было заметно в миллионном Южном Манхэттене. По каждой авеню катились электротрамваи. Кое-где на уровне третьих-четвертых этажей громыхали поезда городской железной дороги. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры. Можете представить себе тридцать пять тысяч одних курьеров? Мальчишки лет до семнадцати, в форме и без. Носились с пакетами по всему городу, доставляя деловую корреспонденцию и ценности. Меня это несколько удивило. А фирмы не боятся доверять все это пацанам? Мало ли? Барт эдак с в ы с о к о хмыкнул. Так за каждого внесен залог. У нас работу без этого не найти. Залог? Ну да, от ста долларов, подтвердил американец. А на высокие должности и десятки тысяч, может быть. «Да ладно!» — удивился я. «У каждого из этих пацанов нашлось сто долларов? Деньги-то не маленькие, да еще и будут лежать мертвым грузом. Не по-американски как-то?» Итальянцы снисходительно переглянулись. «Все точно, Майкл, не по-американски. Залога на самом деле нет. Заработника дает поручительство какая-нибудь Fidelity Company, а ей платят один процент в год от прогарантированной суммы». — А, то есть что-то вроде страховки. — Ну да. Внезапно за углом раздался рев парового свистка и зазвенел гонг. Повозки стали шустро сдавать к обочинам, и Никола потянул меня за рукав к стене, чтобы не зашибло. Буквально через минуту на авеню с боковой стрит выметнулся пожарный обоз и умчался вдаль, сверкая медью касок и трубами парового насоса. — Отчаянные ребята! Но за них весь город, как стеной. Даже политиканы не лезут в пожарные дела. — Мистер, купите «Таймс», — подскочил к нам мальчишка-газетчик, и я отдал ему несколько центов. — А что, газетчики тоже работают с залогом? — А как же? — Пачка газет денег стоит. — Кстати, у них почти профсоюз имеется, — гордо сообщил Бард. — Почти? — Ну, официально он не оформлен. Но недавно две газеты задрали отпускную цену. Так им объявили бойкот, и все парни строго его держались. Более того, выдавили с улиц штрейкбрейхеров и не давали продавать и покупать бойкотируемые газеты. Неделя, и те пошли на попятный. Убытки там десятками тысяч исчислялись. Вечером ребята довели меня до гостиницы и посоветовали на улицу без них не выходить. Тем более, что у меня в кармане пока наличка, а не чековая книжка. Оказывается, несмотря на лишенную сантиментов полицию, с грабежами тут все прямо на пятерочку. Остановят, ткнут в нос пистолет и обчистят. И стреляют, не рассуждая, коли дернешься. Так что я остался в номере, читал газеты, писал письма и осваивал чудеса американской техники. В принципе, почти со всем оборудованием инженерного квартала я угадал. Здесь те же... Bachelors Apartments на одну-две комнаты даже не имели кухонь, потому как в таких полугостиницах были рестораны для жильцов. В домах же для семейных было больше общих гостиных, залов, столовых и так далее, и со всех жильцов брали подписку о соблюдении правил, например, о том, когда и сколько гостей можно приводить в дом. Что надо будет внедрить у нас? Это позволит сдавать квартиры не членам общества. Жара к вечеру малость утихла. Хотел было позвонить вниз на стойку с просьбой принести с о д о в о й но вспомнил про панель у двери с двумя дюжинами кнопок на все нужды. Одним нажатием можно было вызвать горничную для уборки, стюарда с обедом или завтраком, затребовать газеты, кофе, чай, письменные принадлежности, стенографистку, ч е р т а в ступи. Вместе с содовой и кувшином льда Неистребимая американская привычка — все пить со льдом. Принесли вечерние газеты и несколько телеграмм. В отеле была своя телеграфная станция. Пролистал прессу, обратил внимание на дебаты о городском бюджете. 70 миллионов долларов. Ни хрен собачий. Причем на полицию город тратил 10 миллионов, а на школы 12. Мда, вот и ключик. В России-то весь госбюджет... Всего раз в 15 больше, да и то на армию флота МВД расходуется четверть, а на образование еле-еле 2%. На третий день пневмопочтой доставили записку, что меня наконец-то готовы принять. Никола с Бартом уже ждали внизу. Первым делом мы зашли в банк Моргана и оформили мне чековую книжку, а потом на трамвайчике добрались до 70-х улиц откуда пешочком дошли до симпатичного четырехэтажного особнячка прямо через Пятую Авеню от Центрального парка. Невысокая чугунная оградка, вход под балкончиком, и вот я внутри с волшебными словами «мне назначено». Горничная приняла у меня шляпу и перчатки и сдала с рук на руки Дворецкому с манерами и высокомерием герцога в изгнании. Тот провел меня через гостиную с лепниной, г о б е л е н а м и сплошное барокко-рококо, Людовик Нацатый. А когда я чуть замешкался, чтобы бросить взгляд на полотно с античным героем, группой женщин и витавшими над ними упитанными амурами, снизошел до объяснения. Рубинс, сэр. Похоже, он гордился этим больше, чем хозяин. Окна кабинета на втором этаже выходили на парк. Обстановка внутри чуть проще, но тоже явно хай-класс. Дуб, кожа, ковры, бронзы, картины. Хозяин встретил меня, поднявшись из-за стола и демократично протянув для пожатия руку. Мал ростом, с высокими залысинами, крупными ушами и обильной сединой в бороде и волосах. Одет в темно-серую визитку и брюки в мелкую полоску, Во всем его благообразном облике выделялась лишь булавка для галстука с ярким бриллиантом «Каратов-2». Мистер Скамо. Мистер Шиф. Я получил письмо Теодора Герцля с просьбой вас принять. Готов выделить вам полчаса. Но сразу хочу сказать, что считаю идею о еврейском государстве в Палестине утопией. Ничего страшного. Это первый шаг на обычном пути всякой хорошей идеи. — Простите? — Первый шаг — это утопия. Второй шаг — а в этом что-то есть. Третий шаг — и как же мы жили без этого раньше? — Недурно. Но, тем не менее, я полагаю, вы собирались говорить о Российской империи. Слушал он хорошо. Было бы странно, если бы он не умел слушать. Но вот сидел он плохо, откинувшись на спинку кресла, взавшись холеными кистями за локти, да еще время от времени теребил мочку уха. Недоверие и несогласие. Понимаем. Ладно, попробуем прошибить это. Я хочу предложить вам стать новым Моисеем и вывести свой народ из египетского плена. Мне показалось, что он вздрогнул. Значит, правду писали про его идею Фикс. Вон, отлип от спинки и руки даром, что не вцепились в подлокотники. Что вы имеете в виду? Россию ждут большие потрясения». — О, мистер Скамма, я на это надеюсь, и я готов способствовать им. — Ну что же, вполне откровенно. — А в любых потрясениях первыми страдают самые слабые, и сегодня это евреи, живущие в империи. — Спасти их можно, изменив режим в России, — отрезал Шиф. — Согласен, но это долгое дело, а вспыхнуть может в любой момент. — Если будут сметены Романовы, пусть так и будет. В глазах банкира промелькнуло злорадство. «Вам мало было Маркса?» Я выдал лучшую из своих змеиных улыбок. «Он родился из пламени революции 1848 года, а новая революция будет еще страшнее, и бог знает, что может родиться из нее». Шиф совсем было собрался закруглить разговор, но тут снизу раздался короткий мяф и на стол запрыгнул холеный котище. «О, извините, это мистер Мур. Я сейчас...» э, Не успел Шиф потянуться за колокольчиком, чтобы позвать слуг, как мистер Мур, пару раз втянув воздух носом, перешел ко мне на колени и начал тереться. Вот что значит правильная подготовка. Про то, что кота Шифа выносят гулять в парк, мне рассказал Никола, а положить чуть-чуть кошачьи мяты в к а р м а ш к е жилета было проще простого. Джейкоб как-то отмяк и продолжил уже более домашним, что ли, голосом. — Удивительно! — Шиф покачал головой. — Вы первый человек, которому мистер Мур пошел на руки. Просто я люблю кошек, и они это чувствуют. Меня остро кольнуло воспоминание об оставшемся в будущем моем коте. Э — Эхе-хе, котский, как ты там? Но Шиф был непрост. Одним к о т и к о м его с панталыку сбить не удалось, он снова вернулся к теме разговорам. «Режим должен измениться, и это не такая уж большая цена», — упрямо заявил он. «Да? И сколько жизней единоверцев вы готовы отдать за демократию в России? Тысячу? Десять? Сто тысяч?» — спросил я, почесывая загривок Мурра. Банкир хмыкнул. «Вы преувеличиваете». Боюсь, что я преуменьшаю. Продолжил я нажимать. Куй железо и все такое. Мы оба не любим царское правительство. Правда, по разным причинам. Но оба знаем, что оно упрямо, и оно органически не способно на какую-либо иную реакцию, нежели ужесточение антиеврейских законов. И что вряд ли оно придумает что-то лучшее, чем обвинить во всех бедах евреев. И это будет тем легче, чем больше молодых евреев пойдут в революцию. Молодежь всегда стремилась и будет стремиться проявить себя. Уже сейчас погромы проходят раз в два года. Представьте себе, что будет, когда потрясения озлобят невежественный народ, легко поддающийся на кровавые наветы, а власть напрямую укажет на евреев. в н о предположим», — сменил тактику филантроп и меценат. «И что вы предлагаете?» «Оставьте революцию нам, мистер Шиф. Займитесь спасением тех, кто не сможет сам за себя постоять. Дайте им землю в Палестине. Сейчас Ротшильды покупают землю, арабские шейхи охотно ее продают. Еще 10-20 лет, и в собственности у поселенцев будет компактная территория. И тогда им придется воевать с Османской империей». И было всех вошедших в исчисление сынов Израилевых, по семействам их от д в а д лет и выше, всех годных для войны у Израиля шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят. Процитировал я книгу чисел. Точно, пробирают его пассажи из пятикнижья, аж вперед подался. А сейчас это может быть один-два миллиона, и те храбрецы, кто сейчас идет в революцию, смогут послужить своему народу в Палестине. Да и британцы помогут оторвать такой кусок. Им гораздо спокойнее иметь рядом с Суэцким каналом небольшое дружественное государство, нежели смотрящую в рот немцам Турцию. Это хороший путь для того, чтобы спасти слабых. Государство на пустом месте, без промышленности. Его содержание ляжет на диаспору тяжким бременем. Нет, на это я пойти не могу. — Хорошо. Есть еще Аргентина. Там принимают всех европейцев и дают земли столько, сколько поселенец сможет обработать, причем дают бесплатно. Хороший климат, растущая экономика. Добавить умные еврейские головы — чем не вариант? Шиф свел руки, касаясь лишь кончиками слегка растопыренных пальцев, и несколько раз повторил это движение, глядя в дальний угол невидящим взглядом. Я молчал. А ведь он мой ровесник, пятьдесят пять лет. И на тебе, идея фикс. Ладно бы лет в тридцать, или у лузера какого. Или он действительно вылез только на удачной женитьбе. Нет, нужно считать его акулой. Так вернее, не промахнешься. Тем временем Шиф додумал и достал из ящика стола чековую книжку. — Я выпишу вам чек. Ваши идеи я принял к сведению. — Не могу сказать, что вы меня убедили, но что-то тут действительно есть. — Спасибо. Эти деньги будут очень кстати для издательства. Он написал было цифру пять тысяч, но мистер Мур как-то особенно громко заурчал, встал и боднул меня головой в подбородок. Рука банкира дрогнула, помедлила и нарисовала перед пятеркой двоечку. — Я слышал, что у вас проблемы с Эдисоном. Протянул он мне чек на двадцать пять тысяч. — У мистера Эдисона с довольно странные представления об этике деловых отношений. — Возьмите мою визитку. При необходимости обращайтесь в любое отделение нашего банка. Вам помогут. Шиф встал, давая понять, что разговор окончен. — Благодарю. Я поднялся и перенес недовольно вякнувшего мистера Мурра на соседнее кресло. Жаль, не могу чем-нибудь еще порадовать котейку, ведь результатом разговора я наверняка обязан ему. Вряд ли бы шиф стал меня слушать до конца. Да, вот так. Котик и его роль в Великой Русской Революции. В гостинице меня ждали две телеграммы из Москвы. Одна хорошая и одна плохая. У нас случился крупный провал в Нижнем Новгороде, где филюры летучего отряда Медведникова сумели выйти сперва на агента, а затем на типографию. Арестовано почти полсотни человек. Зубатов, небось, дырку для ордена вертит. Захвачен тираж правды. Оставалось надеяться, что система налажена, и даже в наше отсутствие ребята сумеют вывести из-под удара другие типографии. И вторая... подтверждение по николаю шмиту если красинские сработают как надо а в этом было мало сомнений еще один источник финансирования окажется у нас а не у ленина на следующий день ребята встретили меня у стойки отвезли через бурлящий даун таун на гранд центр и усадили в п о е з д до чикаго куда я и прибыл на следующий день утром до отправления поезда на сан франциско Оставалось еще шесть часов. Багаж перегрузят и без меня, так что я стоял у вокзала «Юнион-депо» в рассуждении, куда бы отправиться. Найти Луи Салливана или Фрэнка Райта? Но они чистые архитекторы, их творчество я и так знаю. Сыскать Альберта Кана? Но он еще ничем не успел прославиться. Так я и брел в раздумьях по краю тротуара, пока со мной не поравнялась пролетка. «Мистер, за доллар по городу!» С сильным немецким акцентом обратился ко мне возница, что называется, на удачу. Немец, в Чикаго, и я понял, куда надо ехать. «Памятник мученикам Хеймаркета знаешь?» «Та, на кладбище Вальдхайм в Форестпарке!» «Уже заинтересованно», — ответил извозчик. «Отвезу и подожду, не сомневайтесь». Но дорога не близкая, час туда, час обратно. ц е н он, конечно, задрал. Наверняка туда можно было доехать по железке дешевле. Ну да бог с ним. 16 лет назад, 1 мая в Чикаго, бастовали 40 тысяч рабочих, а по стране 350 тысяч. Последовали локауты, стычки с штрейкбрейхерами и полицией, анархистские листовки, многотысячный митинг протеста на Хеймаркет-скверр. Там-то неустановленное лицо и бросило бомбу в полицию. Началась пальба, четверо убитых и десятки раненых. Власти разгромили рабочие организации и схватили восемь немцев-анархистов, причем только один из них был на площади в момент взрыва. Дальше неправедный суд и пять смертей, один покончил жизнь самоубийством, а четверых повесили. Похоронили их на кладбище Вальдхейм. Через два года в их память «Интернационал» объявил 1 мая днем солидарности трудящихся, а через шесть лет всех их признали невиновными и воздвигли памятник. Я подошел к скульптуре женщине, вставшей над павшим рабочим, и прочел выбитые на постаменте слова «Придет день, когда наше молчание окажется мощнее ваших криков». Рука сама сжалась в кулак, и поднялась к виску. — Ротфронт, ребята! В этот раз мы постараемся сделать лучше. Венсеремос!